«Не проводите ли меня к усадьбе Олафбе?» Фигура медленно качнулась ей навстречу. Туман заглушал звуки, и у Эммы вдруг зашевелились волосы на голове. Ей почудилось, что незнакомец движется, не касаясь земли. Островерхий капюшон чернел в сумраке, и Эмме показалось, что перед ней призрак одного из тех паломников, чья душа, поглощенная пучиной, одиноко скитается среди этих мертвых песков. От ужаса она не могла издать ни звука. Однако лошадка вела себя спокойно и, предоставленная самой себе, пофыркивая, невозмутимо вышагивала навстречу видению. «Что со мной?» — попыталась овладеть собой Эмма. «Пони почувствовал бы нечисть и конь. Неужели это глад?» Призрак подъехал ближе и остановился в десяти локтях. Эмма издала слабый гортанный крик. Из-под черного капюшона на нее глядела бледное, дышащее жутью лицо белой ведьмы. Это длилось бесконечно долгую минуту, пока Эмми не стало трудно дышать. Память пыталась что-то подсказать ей, но было поздно. Воздух вокруг начал уплотняться, становясь тверже камня. Эмма захрипела, откидываясь назад. Глаза белой ведьмы сжигали ее, и сейчас же на девушку обрушился страшный удар. Она еще успела различить, как пони под ней взвился на дыбы и храпя рванулся в сторону. Сама Эмма стала падать в темноту. Откуда-то долетели Тонкий визгливый хохот и дробный перестук к копыту, носящегося прочь пони, прилив пронеслось в голове, но в сознание Эммы текло, растворяясь, пока не смешалось с сырым беспросветным мраком. Ролл сидел в задумчивости, в отдаленном стабере усадьбы Олафа, слабо потрескивали раскаленные угли в очаге перед ним, по обгорелым головням перебегали быстрые синие язычки. Когда лестница Стабера заскрипела под тяжелыми шагами, он досадливо поморщился. Ему хотелось побыть одному. «Я ведь просил оставить меня в покое», — проговорил он, глядя в упор на склонившегося под низкой притолкой Олафа. «Я пришел сказать, что со Снефрид творится что-то неладное. Что с ней станется? Полдня носилась сегодня по лужам среди дюн. Олаф оперся орезной косяк дверей. Тебя так мало интересует эта женщина?» Ролла с досадой пошевелил кочергой угли в очаге. «Что ж с ней такое?» олов пожал плечами. Она бродила в тумане и возвратилась сама не своя, словно хлебнув зелье. Сейчас лежит и стонет. Я думаю, снефри скоро оправится. Она никогда не хворает. Он ожидал, что теперь-то олов уйдет, но тот перешагнул через скамью и уселся по другую сторону очага, подбросив в него новое полено — Когда ты собрался бежать из Норвегии, ты был гораздо решительнее, Рольф. Сказал и сделал. Мне нравилось это в тебе. Так же непоколебим ты был, когда задумал покорить землю, куда тебя занесло бурей. Но с тех пор твоя решимость притупилась, подобно ножу, долго неизвлекаемому из ножен. Ролло лишь повел бровью. Когда мне понадобится твой совет, я обращусь к тебе. олов замолчал. Он знал по опыту, что Ролло нет смысла убеждать. окончательное решение тот всегда принимает сам. И все же сдерживаться у Олафа не было сил. Не дело. Властителю стали так долго ломать голову из-за калины злата с рыжими волосами. Сделай, что задумал. Чем плоха тебе, Эмма? Полно изводить себя. Он не ожидал, что Ролло ответит, но тот внезапно заговорил. «Я слишком хорошо ее знаю». Она заманчива, как песни дочерей ран, влекущие нас к погибели, но столь же и коварно. Нельзя знать, что ей придет в голову завтра, а в трудную минуту она способна на измену. олов задумчиво подергал косицу у виска. — Надо же! — Клянусь тором, а мне она казалась славной. — Хотя где ты встречал женщину без хитрости? — Это все равно, что драккар без паруса. Он вдруг подмигнул. А может ты и в самом деле не хочешь простить рыжий шутку про распухшую голову? Взгляд Ролла холодно сверкнул. Есть вещи, о которых лучше бы тебе не упоминать, слагатель Сак. Хорошо, я ухожу, миролюбиво кивнул Олов. Он уже взялся за дверное кольцо, когда бес потянул его за язык. Она хоть успела сообщить тебе, что носит твоего сына. Минуту Ролла глядел на него. Потом быстро встал и стремительно шагнул в темноту, едва не налетев на стену, но сейчас же вернулся. Это невозможно. Она же ничего не сказала. — Да ну! — олов хитро подмигнул. — Или между вами не было ничего такого, от чего рождаются дети? Ролла слепо смотрел в огонь.